как земли, рента и все прочее, — он мне сам сказал. Она посмотрела на него. Ее глаза все еще были покрасневшими, припухшими и ранимыми. — Можно было бы устроить двойную свадьбу, — сказал Евгений. — Я не хочу выходить замуж после Равены. Вильям судорожно сглотнул. Мотылек чуть коснулся крылом его потного лба. Он вдыхал призрачные запахи джунглей и сладкий густой аромат гордений. Маленькая розовая лишайница уселась на блестящие волосы Евгении под его подбородком. Его сердце бешено колотилось. — Могу ли я поговорить с вашим отцом? — Завтра. — Да, — ответила Евгения и протянула губы для поцелуя. Вильям полагал, что отношение к нему Гарольда резко изменится, стоит только ему заговорить о женитьбе на Евгении. Все это время Гарольд был к нему неопределенно добр. А временами, что казалось даже странным, выказывал горячую благодарность за беседы и внимание. Теперь, сказал он себе, все будет иначе. Патриарх, обороняясь, станет потрясать мечом. Вильяму дадут почувствовать, что он... Человек без будущего и родословный, слишком самонадеян. Наверняка ему откажут от дома. Слепая уверенность Евгении в том, что такого не случится, лишь свидетельствует, насколько она невинна и доверчива. Вильяма раздирали противоречивые чувства. — Я умру, если она не будет моей! — кричала знакомым голосом его кровь. И в то же время ему снились картины, похожие на сны, под воздействием паров Каапии, будто он стремительно пролетает над лесами или при сильном бризе рассекает под парусами море, борется с течением на верхних порогах Амазонки или прорубает с помощью мачете дорогу в сплетении лиан. Он сказал Гарольду, что давно и тайно любит Евгению, и лишь благодаря случайности обнаружил, что и она разделяет, надеется, что разделяет, его чувства. Он ни о чем не помышлял, и не намерен был открывать свои чувства, но теперь должен просить ее руки, и если ему откажут, он уйдет. Очень больно сознавать, что я не могу предложить вам ничего, кроме своей бедности. У вас есть мужество, ум и доброта». — возразил отец Евгении. — Чтобы выжить, такими качествами должна обладать каждая семья. — Кроме того, Евгения вас любит. Должен сказать, я бы многое отдал, чтобы она была счастлива. Ей столько пришлось пережить. Я уже перестал надеяться, что у нее достанет сил искать счастье в любви и браке. У нее есть состояние. Оно закреплено завещанием и перейдет к ней. От недостатка смелости или, возможно, из деликатности Вильям Адамсон не коснулся вопроса о том, как и где им предстоит жить и на какие средства. Ему, мужчине, который ничего не приносит в семью, казалось более чем вульгарным, спрашивать, что ему причитается и причитается ли вообще. Гарольд продолжал говорить легко и туманно, давал расплывчатые и приятные обещания. Вильям был достаточно зорок, чтобы видеть их неопределенность, но не имел ни силы духа, ни оснований к ним придираться или требовать большей ясности. — Пока мест вы с Евгением можете оставаться здесь, — сказал Гарольд.